Ни человека землеройная машина. Без лопаты, без всего, голыми руками откопал. Долго лежу? Сухим и скрипучим самому противно стало голосом. Спросил Фандорин. Ой, долго, Яраст Петрович. Говорю, я уж по тебе молитвку прочел. На косоглазого твоего серчал. Уйди, нехрест, не моги покойник теребить, а он все трясет тебя, щеки трет, в губы дует. В губы? удивился Фандорин. Тот во рту привкус, будто леденцов наелся. Зачерпнул в горсть снега, проглотил. И словно живой воды попил. Смог съесть и потом и встать. Ощупал себя. Переломов нет. Ушибы — ерунда. Только вот скрипит на зубах. Пожевал еще снегу? Вокруг никого. Большая поляна, почерневшая от времени часовня. Полуразвалившаяся ворота со старым восьмиконечным крестом на венце. Снегопад кончился. Мир бел и чист. — Где дети? — Разбежались. Брызнули в стороны, как от черта, — сказал Никифор андронович Там внутри кто-нибудь остался? — Ирила и ее водырка больше никто. — Далеко от входа? — Сожжение четыре. Евпатьев вздохнул. — Далеко. — Голыми руками не докопаешься. Полицейский отрезал. — И нечего. Зряшное дело мертвяков тревожить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 Одинцов истово перекрестился тремя перстами. Двоеперстно закрестился Никифор Андронович. А Маса сложил ладони, зажмурился и стал, нараспев читать сутру, отгоняющую демонов. Эраст Петрович этой межконфессиональной панихиды не видел. Повернувшись к молящимся спиной, он смотрел на поляну, по которой лучами во все стороны протянулись лыжные и санные следы.